Екатерина Лесина. Лунный камень. Мадам Ленарман. Шёл дождь. Он начался ещё на переправе, и женщина, скрывавшая лицо за плотной вуалью, хмурилась, уталась в плащ, который, впрочем, не способен был спасти её от сырости. Зябли руки, и ноги замёрзли до того, что пальцев своих она не ощущала. Скоро уж, словно извиняясь за дождь и прочие неудобства, сказал мужик. Он ворочил вёслами бодро, и лодёнка покачивалась на чёрных волнах озера. Неуютно, жутковато даже. Низкое, какое-то обвислое, будто брюхо старой облезлой собаки небо, и тёмная вода. Вёсла тревожат её, поднимают водяные нити, и капли осыпаются, рождая круг за кругом. Скрепят уключины, и само это озеро вдруг видится частью великой реки Стикс. Оправожатый, хмурый, по самую макушку закутанный в чёрный рыбацкий плащ, чем он не великий Харон? Разве что голосом тонким, почти женским. А надо-то главное до грозы успеть. Он чувствует её неудобство и страх, за который женщине стыдно, и она прячет лицо. Пусть бы в этом полумраке, да и за вуалью его выражение не разглядеть. Но взгляд мужика становится цепким, неудобным. Когда грозы шалить начинают, с острова уже не выбраться. Он выплывал из сумрака медленно. Тёмная, проклятая земля. Горб, вздыбившийся, выпавший из воды, лечудливый зверь. Однажды уснувший и позабывший о том, что был зверем, шкура его поросла тонкой земляной корой, а в ней уже прижились хилые деревца. Почему он забрался сюда, выстроил дом на острове, или нарочно, зная её страх перед водой? Он притворялся ей не другом, то старым приятелем, цеплялся за неё письмами, воспоминаниями, которых не так много, но достаточно. Он знал о стеснённых условиях, в которых она пребывает. Вот, приедете, отогреетесь. Мужик поднял вёсла, позволяя воде нести лотёнку. С широких лопастей скатывались капли и по воде бежали круги. Там Николашкина супружница поварихаю, а уж она-то знатно готовит. Скажи, Давно он здесь живёт. Голос женщины был ломким, неуверенным, и сама она сцепила пальцы под подбородком, с трудом сдерживаясь, чтобы самым позорным образом не впиться в деревянные борта, не завизжать, не потребовать, чтобы её вернули к старой пристани, а оттуда, подхватився к ваяж, кинуться к деревеньке. Глядишь, и выйдет убраться дотёмна. Но куда? И дальше как быть? Нет, Без его помощи женщине не обойтись, и согласившись на его условия, она не отступит. Игра, пускай, ему думается, что он умнее прочих. Ложь, но пусть себе. Чего он хочет? Истины или мести? 5 лет прошло, а не забыл. В письмах ни словом, ни намёком не обмолвился о об Ольге, и она сама не затрагивала ту болезненную тему. Но когда он Живо сочувствуя новым обстоятельствам ее жизни, предложил приехать, поняла, в ней дело, в Ольге. Пять лет, много ли? Мало, и дня не проходит, чтобы не потревожила память. Хозяин-то, мужик вновь заработал веслами, они взлетали над водой, чтобы, описав полукруг, вновь нырнуть в плотные глубины озера, зачерпнуть, надавить. Вот толкнут лодёнку ближе к берегу, укутанному в туманные шали. Так второй та год пошёл, всё устроился. Странный человек уж, прости, господи. Нет, никто-то от него дурного не видел, обходительный господин. Да только мужик покосился на берег и на дом, что виднелся в сумерки, белёсая, седая громадина, сколо оседлавшая Разве ж будет нормальный человек жить на особицу? Не будет. А мужик, словно поймав на себе взгляд слепых окон дома, замолчал, сгорбился и злее быстрее заработал вёслами. Ему хотелось достичь берега и высадить неприятную гостью, длинная и тощая, в тёмном траурном одеянии, которое лишь подчёркивало неестественную её худобу, и лицо завесило. Ветер нет-нет, да и подвинет вуальку. И тогда мелькает бледное, какое-то нечеловеческое в чертах своих лицо. Жутко смотреть на него, а не смотреть не выходит. Сродственник ваш. Лишь когда лачонка добралась до пристани, мужик обрел дар речи. За арканив веревкой столб, он подтянул суденышко вплотную к доскам, свежим, еще сохранившим мягкий аромат дерева. Вылез первым и руку даме подал. Приняла, оперлась и сдавила неестественно тонкими ледяными пальцами. Родственник, согласилась она. Муж сестры. Я опережая вопрос, добавила. Она умерла. Горе-то какое. Мужик спрыгнул в лодку, вытащил и подался к вояж, показавшийся тяжеленным. Но женщина приняла его без натуги. На чемоданы она смотрела равнодушно, а он, не зная как быть, просто выгрузил их на настил. К дому отнести и проводить, но страшно, всякое говорили и про остров, и про молчаливого его хозяина. 5 лет уже прошло. Она повернулась к дому. Почти прошло. Вы можете быть свободны. Меня встретят Ледяной порыв ветра заставил ее отвернуться. Женщина застыла, глядя на черную тропу, по которой медленно двигался желтый огонек. «Здравствуй, Анна!» Человек остановился в дюжине шагов. В вечерних сумерках он показался ей призраком, тенью, и старая лампа, которую он держал в руке, не разгоняла темноту, но лишь сгущала ее. «Здравствуй!» Ты хорошо выглядишь. Он все же шагнул к ней. Лжешь. Прежде он не умел лгать, наивно краснел, начинал заикаться. И Ольгу это до нельзя забавляло. Что сказала бы она, увидев его сейчас? Повзрослел, возмужал. Лицо по-прежнему бледное, чахоточное, с острыми скулами и длинным тонким носом. Губы жесткие, широкий подбородок. Красив. Нет, но интересен. И Анна позволила себе любопытство, которое он перенёс с обычным своим терпением. Изменился. Он подал ей лампу, сам же подхватил её сокваж. Изменился. Не стала отвечать Анна, надеясь в лучшую сторону. Анна промолчала, оглянулась, но лодка и прежние её провожаты исчезли. Сбежать не выйдет, и он чувствовал её намерения, сказал. Не думай даже, я тебя не отпущу. Только для меня, Франц усмехнулся ривоватой, болезненной усмешкой. Ты всегда была умнее прочих. Пожалуй, но это не спасло её от беды. Анна шла по узкой тропе, которая поднималась к дому, раздумывая о том, Имелся ли у неё иной выход? Нет. Имя ушло с молотка, а с ним и вещи, столь нежно любимые ею: картины, купленные ещё дедом, и бабушкина китайская ваза, старые канделябры, мебель, приобретённая уже матушкой, Ольгин фарфоровый сервиз, любимые книги и столовое серебро. Её дом, саму её жизнь разодрали в клочья, и что осталось? Горсть воспоминаний, сожаление о том, что изменить ничего нельзя, пустота под сердцем. Надежда? Нет, надежда умерла, это или осенью, или много раньше. Не печалься. Франц остановился у двери. Верь, всё что не делается к лучшему. Он ответил ей её же словами. Случайно отнюдь. И Анна, отбросив вуаль, ответила: Кого еще ты позвал?» Франц же вновь усмехнулся. А глаза-то мертвые, стеклянные. Они застыли пять лет тому, на похоронах, и, кажется, если вглядеться в них, Анна увидит старое кладбище, плены с облетевшей листвой, церквушку, облезлый купол которой лоснился от дождя. Себя же в черном платье. «Всех!» Он взял такие её за руку и поднёс к губам, и Анна ощутила сквозь перчатку тепло его дыхания. Ты ведь понимаешь, что иначе было нельзя. Как ни странно, она действительно понимала. Скажи. Франц не спешил отпускать её руку. Ты любила его? Любила. Анна выдержала его взгляд и с улыбкой очень тихо ответила: и её тоже. В лицо пахнуло теплом, домашним, уютным. Озябшие пальцы Анны не без труда управились за стёжкой плаща. Шляпку забрали, и без вуали Анна почувствовала себя беззащитной. Ты постарела, сказал франц. Он не собирался щадить её, да и никого имел ли право. Пожалуй. Когда прибудут остальные, Уже иди, отдыхай. За ужином встретитесь. Значит, есть ещё время. Отдых, скорее, ожидание и попытка привести себя в порядок, которая, впрочем, так и останется попыткой. Постарела. В последние месяцы Анна избегала зеркал. Но он, демон души её, словно зная об этом новом страхе, привёл в комнату стены которой украшали зеркала и куда ни повернись, Анна видела их, и себя в них отражённую. Тебе нравится? Чего он ждал? Признания, просьбы о милосердии? М да, благодарю. Она умела сохранять лицо. Дом великолепен. Я старался. Больше нет насмешек, и Франц, поклонившись, оставляет её наедине с зеркалами. Из них на Анну смотрит женщина в тёмном траурном наряде. Она высока и худа до измождения, и платье подчёркивает эту худобу, а ещё нехорошую желтизну кожи, болезненный румянец и глубокие тени, что залегли под глазами. В тёмных волосах женщины блестят серебряные нити, а вялые губы её привётся в слабом подобии улыбки и анна, коснувшись зеркальной глади, оставив свой отпечаток на стекле, закрывает отражению глаза. Пусть бы та, другая она, ослепла и забыла о том, что случилось 5 лет тому.